Рано-рано утром, еще не расцвело, Фридрих проехал через свой компонент, говоря солдатам, «Враг жесток и опасен. Будьте же беспощадны и вы. Сегодня мы должны забыть о жалости к побежденным». Теперь, когда все было решено, он не спешил, и баталия началась лишь в 9 часов утра. Никто из генералов Пруссии никогда не знал, как откроет Фридрих сражение но у короля был давний излюбленный прием, проверенный в викториях. «Косая атака!» — провозгласил он. Русские священники еще проезжали вдоль рядов своих войск, верхами на лошадях, с хоругвями, крапили воинов водицей с рыжих метелочек. Солдаты вынимали кожаные манерки, наспех делали глоток другой водки и кричали согласно «Виват! Россия!» Цорндорф уже горел, разделяя противников. Гусарские эскадроны Фридриха обходили русский лагерь во флангах. Неторопливо переползая через холмы и балки, неумолимо двигался классически четкий прусский строй. Медленно развернулся он в линию боевого порядка. Над соседним лесом, за которым протекал Одер, радостно взлетели розовые от солнца аисты. В руках полковых тамбур-мажоров, небывало вспыхивая, крутились под музыку нарядные штанги, все в бахроме и золоте, в лентах алых, в серебряных кистях. Дум-ду-ду-дум, ду-ду-ду-дум, ду -ду -дум» грохотали барабаны. Прусаки подошли ближе, и тогда умолкла страшная молодьба палок по тугим шкурам барабанов, на смену им вдруг тоненько и нежно, почти миролюбиво, запели плаксивые гобои. Господи, я во власти твоей». Но русские стояли тихо, ни возгласа, ни жеста. Только перемнется кто-нибудь с ноги на ногу, и тогда противно чавкнет под ногами сырая земля. Сент-Андре, приглядевшись к прусскому строю, заметил, что не говори о зрелище великолепное. Фермер только что переставил заново батареи фронтом на противника, и лафеты засели в кочках болота. Русские стояли плотной массой, как стенка. Король оторвал от глаз трубу. «О, — сказал он, — задержите движение инфантерии. Я вижу, что тут ни одно наше ядро не пропадет даром». И два часа подряд русские нерушимо стояли под свирепым огнем прусской артиллерии. Два часа подряд колотили их ядрами и бомбами. Два часа они пробыли в аду. Случалось, что ядро, ворвавшись в строй, калечило насмерть больше десяти человек сразу. Но когда дым рассеивался, Фридрих видел русские ряды, которые с упрямством непонятным смыкались над павшими. дана вскричал король. «Ты прав! Они напоминают стены, но мы их защекочем штыками инфантерии». И вот началась битва первым, увы, собрал манатки сам главнокомандующий русской армии Велим Фермер. Последний, кто его видел, был венский барон Сент-Андре. «Стойте, генерал, куда же вы?» «Если надо», ответил Фермер, «я добегу хоть до Шведта». Свита поскакала за ним, убрался в сторону Вагенбурга в лесную тишь и представитель Вены. Ставка опустела». Событие беспримерное в истории мировых войн. Армия осталась без командующего, бросившего войска в разгар битвы. Всю власть над сражением, сами того не сознавая, возложили на себя офицеры и рядовые русской армии. А прусский авангард уже пошел мять ряды. Под пулями и ядрами войска России, оскалясь богинетами, были оттиснуты назад. Солдат на солдата, ряд на ряд, колонна на колонну. Так их хохотал король, упиваясь этим зрелищем. «Прессуйте азиатов, напирай парни, чтобы из русских сок брызнул». Король еще не знал, что против его колоссального опыта и таланта, против его проверенной в боях тактики сейчас на поле Церндорфа не стоит противник с такой же тактикой. Король не поверил бы, если бы ему сейчас сказали, что он вступил в единоборство с армией без командующего. Солдаты и король. Кто победит? Приближался полдень. В полдень произошло неожиданное. Фридрих через подзорную трубу разглядел бегущих солдат. Это были не русские. Это его солдаты спасались бегством. Король видел, как в его железный авангард врубилась русская кавалерия. Следом двинулась русская пехота. Чудовищно. Необъяснимо. Парадоксально! Словно вдруг развернулась невидимая пружина, выпитив в груди, московиты полезли вперед, отнимая у Фридриха пушку за пушкой. — Ваше Величество! — осторожно доложили королю. — Русские забрали у нас 26 орудий. — Так дело не пойдет, — ответил Фридрих, и ударом ладони собрал трубу в один короткий тубус. — Так дело не пойдет, — повторил король. — Зедлицу пора брушить на фланги эскадроны. Зедлиц повел 56 эскадронов, а Шорлемер — двенадцать гусарских. Король выжидал, когда эта лавина в смятку расплющит русских. Но Зедлиц что-то медлил. Не появлялся на поле. «Куда он провалился?» — нервничал король. «Декад, могу сообщить по секрету, только вам, как другу». «Наше положение стало трудным. Не может быть. Пока все хорошо». «Нет», — ответил ему король, — «вы просто не смыслите в алгебре боя» а я уже привык раскусывать эти формулы. Настроение у Фридриха сильно испортилось. Клубы дыма, летевшие от Сорндорфа и режущая острая пыль, слепили его. Декат задумчиво признался. «Я многого не понимаю в этом сражении». «Утешьтесь», — отвечал король с вялой улыбкой. «Вы не одиноки в этом. Скоро я тоже перестану что-либо понимать». Раздался мощный всхрап коня, это прискакал Зейдлиц. «Король, ты хотел меня видеть? Я хотел видеть тебя вон там» показал Фридрих в гущу сражения. «А здесь я тебя видеть не желаю. Помни, Зейдлиц, ты мне головой своей отвечаешь за эту битву». «Король», — рассмеялся Зейдлиц, «после любой битвы моя голова всегда в твоем распоряжении». Растаптывая мертвецов в густой траве, дробя копытами черепа и кости, лава прусской конницы двинулась, и только глухо сотрясалась многострадальная кормилица земля. Кавалерия Нистового Зейдлица разом опрокинула русские линии. Началась страшная сеча. Когда патроны кончались, русские бились с конниками, штыками. Вспарывали животы лошадям. Тащили пруссаков и сёдел. Под палашами кавалерии сверхупорно не сдавались первые линии русских. И в этот момент Фридрих вполголоса полголоса обронил фразу, ставшую знаменитой. «Я вижу только мертвых русских» но я не вижу побежденных русских». Опытным глазом полководца он наблюдал за битвой, стараясь разгадать перелом в духе сражения. И король мучился, стоя на пригорке, не видя главного момента, ради которого он и открывал это сражение сегодня. Русские не были сломлены нравственно. «Ваше Величество, возьмите трубу», — подсказал ему Декад. «Вы увидите сейчас незабываемое зрелище». В этот день Декад записал в своем походном журнале Русские полегли навалом, но когда их рубили саблями, они целовали ствол своего ружья и не выпускали его из рук. Фридрих решительно бросил в бой свежие батальоны. Он обжег русские войска огнем слева, уколол их штыками справа, растоптал конями в упор, выбил их ряды сзади, но здесь что-то не так, признался король. «Русского мало убить, русского надо еще и повалить». «Дайте королю самую большую трубу», — велел Декад. «Я хочу, чтобы король видел то, чего никто никогда еще не видел». Что же видел сейчас Фридрих? Россиян, малыми и большими кучками и толпами, стоящих по расстрелянии всех патронов своих, как каменных, и обороняющихся до последней капли крови. Многие, будучи прострелены насквозь, не переставали держаться на ногах и до тех пор драться, покуда могли их держать на себе ноги. Иные, потеряв руку и ногу, лежали уже на земле, а все не переставали еще здоровую рукою вредить своим неприятелям. Так свидетельствует очевидец, рядовой участник этой битвы. Каким-то образом в русском лагере стало известно, что Фридрих велел солдатам своим никого не щадить. «Постоим же и мы за себя», — раздавались призывы над русским лагерем. Первая линия погибла вся, Своим всепобеждающим упорством она спасла вторую линию войск. Правое крыло отодвинулось, но кавалерия Зейдлица уже в конец обессиленная отступила. На рысях, мотая окровавленными гривами, лошади уносили всадников прочь. Фридриха поздравляли с победой. «Не болтайте глупостей», — отвечал король. «Что мне правое крыло русских? Вон там стоит их левое крыло, а центр еще не тронут мною совсем». И я не знаю, когда все это кончится и чем кончится. С отходом кавалерии Зейдлица над полем битвы вдруг наступило непонятное затишье. Непонятное лишь тактически. Это затишье объяснимо по-человечески. Просто не может человек быть все время в таком аду. Надо хоть обтереть лицо от крови. — Хорошо, — сказал Фридрих, не мешая этой тишине и покою. — В два часа дня я начну все сначала.